Совсем недавно за это можно было заработать тюремный срок в тысячу лет. Химическая кастрация – вот на что были обречены trans-ages всего несколько десятилетий назад. Но сегодня тьма отступает. Хочется верить навсегда. Мужчина на экране уверенно шел к восходящему солнцу,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 «Неужели?» — саркастически спросила Мара. «Да-да, за тобой никто не следит, поверь. Мало того, если разобраться, с тобой никто сейчас не говорит, в антологическом смысле. Ты тут одна девочка, совсем. И хоть мои лекалы и показывают, что ты сегодня безумно хороша, здесь нет никого, кто мог бы по-настоящему заткнись», — сказала Мара и отвернулась к окну. Но экран уже реагировал на только что сказанное, он переключился на вещью-обезьяну. Это оказалась старая запись из тех времен, когда вещь-обезьяна была еще живой и висела в клетке над студийным столом, а размоченный в молоке мякиш, которым она кидалась в участников, был самым настоящим. За столом сидели пятеро –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 Примечание «Диверсификация» в политическом смысле временное объединение разных расовых, гендерных и прочих идентичностей в одном телешоу, фильме, государственном органе, политической партии или другой медийной презентации. Конец примечания. Ниша была хлебной, но узкой. Для третьего брата корма в ней уже не хватало. Вся глянцевая поверхность стола работала как «телепромптер».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 Есть отсылка к Дилезу, Лакану и другим авторитетным гробам и урнам. Еще, конечно, ведрвуа. Один из сомалийцев приподнялся над стулом, выпучил глаза, показал обезьяний язык и получил мекишем по цилиндру. «Я все-таки объясню, почему это название устарело», сказал он с приятным акцентом, косясь на стол.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 «И объясню, почему», — включился второй смолеец, когда в него шлепнулся мякиш. «Это миф, что метадата содержит информацию о вас лично. Она содержит информацию о ментальных сквозняках, дувших сквозь вашу голову, а о гиперлинках, на которые случайно упал ваш взгляд, об информационных волнах». Он говорил по-русски заметно лучше, но обезьяна злопамятно кинула мякишем в первого брата. «Плюснувших в ваше окошко...»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 Гофлированный сделал рожу, и обезьяна немедленно кинула в него мякишем, вернув ему право говорить. «Наблюдение без наблюдающего тоже хорошо звучит, говорю как художник. Можно прямо сразу делать такую выставку. Готовое название». «А концепция уже есть?» — спросила женщина в красном, когда на нее сверху упало несколько капель неясной жидкости.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 Это была архивная запись. Год назад до программы докопались защитники животных, мол, обезьяну накачивают наркотиками и бьют током, чтобы она выбирала тех, кого хотят модераторы. Потом кто-то пустил слух, что ей подает знаки сидящий среди зрителей дрессировщик. После этого зверюшку оцифровали, и передача покатилась по рейтингу вниз. Ушел элемент непредсказуемости.